Глава 18. Я проскользнул в комнату покойника, начав испытывать к себе жалость. За предыдущие годы моей жизни я не получил причитающейся мне доли этого чувства. Время пришло. Жалость неотъемлемая часть человеческого существования. В чём дело? Ещё один двойник? Нет. Это подлинное. Она как открытая книга, весьма легко читать. Но вы на черт на там не очень много. Свет её разума сияет не ярко. Будь с ней подобrier, Гаррет. Что ты предлагаешь, чёрт побери? Разве с моей стороны это будет порядочно? Мой череп наполнился его хихиканьем. Есть доброта, и доброта, Гаррет. Я же не предложил тебе перестать быть человеком. Очень мило. Так в чем же дело? Глядя на его тушу и видя при этом перед собой Карлу, я никак не мог сосредоточиться. Ты упустила из виду один важный момент. Нет, не надо считать себя ущербным разумом, как мило с его стороны. Я тоже сообразил только тогда, когда ты рассказал мисс Рамаде, как мисс Стейт чудом избежала смерти. В этом он весь. Ничего не скажет прямо. Вот и старайся сообразить самостоятельно. Что же? Он решил не затягивать игру. Ты дал полный отчёт и предыдущей претендентке. Если то была действительно змеюка, а я считаю, что это именно так, тогда она знает, что мис Рамода не пострадала и даже не знала об угрозе. А значит, ей не зачем было скрываться. Предположим, Змеюка имеет отношение к твоим приключениям около дома карликов. Хорошо. Допустим, что наш дом не находился под наблюдением во время твоего отсутствия, так как заинтересованные лица не ожидали твоего возвращения. Я понял. Ты полагаешь, она знает о твоём существовании. Это не имеет значения. Не для кого ни секрет, что ты делишь жилище с Лоххером. Она могла об этом узнать, как только начала задавать вопросы окружающим. Я пропустил мимо ушей приглашение поспорить, кому принадлежит этот дом. Я размышлял о том, что нам известно о Змеюке. Чертовски мало. Но если она достаточно могущественна для того, чтобы создать книгу из-за которой поднялся весь этот шум. У неё наверняка хватит сил доставить нам неприятности. Покойник может творить невероятные вещи, но его возможностей недостаточно. Иногда необходимо бегать и прыгать, а он, честно говоря, не очень лёгок на подъём. Пребывание в мертвецах имеет свои недостатки, и один из них невозможность свободно передвигаться. Вернёмся немного назад и подумаем вот о чём. Зачем она здесь? Чтобы вернуть свою книгу. Это главное. Устранить меня со своего пути дело второе. Побывав здесь, она узнала всё, что мне известно, и выдала мне свою историю по тому, что решила нанять для своих целей мои ноги. Но если она хотела, чтобы я для неё бегал, то зачем меня убивать? Быть может, она передумала, прослушав что я встретился с твоим приятелем, Чихуном. Чихуном? Гнорстом, сыном Гнорста, Гнорста, Гнорста и так далее. Может, у нее задымилось вот хвостом, когда она поняла, какую кашу заварила. Из-за Тинни на нее поперли я, ты, Тейты и плоскомордый, как только поняли, что она не настоящая Карла Линдо. Из-за бельчонка на нее имеет большой зуб-босс преступного мира. Главный карлик верещал как недорезанный, когда я упомянул о книге призраков. Он ударился в панику и заявил, что отправит на тропу войны всю свою братю. То есть и карлики на неё охотятся. Ей необходимо что-то предпринять. Возможно, она считает, что если избавится от меня, остальные на время притихнут, потому что я как бы общий знаменатель для всех враждебных ей сил. От объяснений Я перешёл к размышлениям вслух. Она не остановится ни перед чем, добывая книгу. Она может устроить на меня ещё одно покушение, узнав, что я ушёл от её ребят. После этого налёта у меня ещё больше оснований задать ей жару. Да. А может ли действительно существовать книга, прочитав страницу которой ты превращаешься в существо? на этой странице описанное. Она верит в это. Гнорст верит в это. Девушка и те, кто ее послал, верят в это. Человек, похитивший книгу, тоже верит. Мисс Стейт была ранена только потому, что множество людей уверены в могущественности книги. Что, считаю, лично я, значения не имеет. Гонки начались, Гарретт. Ты должен найти эту женщину, прежде чем она найдёт книгу. А что, если я сначала найду книгу и стану ждать, когда Замиюка сама придёт ко мне? Превосходная стратегия, Гарет. Простая и эффективная. Мне самому не стыдно было бы предложить подобное. Надеюсь, у тебя имеется способ её реализовать хитрющий, источающий сарказм старый дьявол. Конечно, найти колдунью легче, чем книгу. Она бегает в приметной шайке. Даже в танфере её компания будет бросаться в глаза, как пантолоны на кобыле. Я не должен тратить здесь время. Мне следует сидеть у Морли, вдруг у Садлера появится что-то заслуживающее внимания. Заведения мистера Морли может явиться для нас весьма полезным местом. Хотя в данный момент небольшой отдых принесет тебе больше пользы». «Конечно. Я пошел. Опять покойник был прав. Когда я вошел, Дин вопросительно взглянул на меня. Он хотел напомнить, что мы все рассказали той женщине о Тинни. Значит, Змеюке известно, что настоящее Карло Линдо не откинуло копыта. Глаза у нашей рыжей гостьи округлились и стали ещё больше. Будь я проклят, мне захотелось броситься к ней, посадить себе на колени и шепнуть на ушко, что всё будет хорошо. Даже если я и знал, что всё будет не очень хорошо, я бы не признался, потому что для меня всё оставалось бы прекрасным, пока она сидит на моих коленях. Мы решили, что оснований для волнения у вас нет. Кот вылез из мешка. Убив вас, назад в мешок она его не загонит. Теперь она сосредоточится на поисках книги. Вы не должны позволить ей найти её. Спокойно. Колдуни понадобится фантастическое везение, чтобы добраться до книги раньше, чем найдут её саму. Примерно через минуту я собираюсь предпринять вылазку и сообщить об этой даме одному человеку. Вы и моргнуть не успеете как три тысячи очень нехороших людей броситься на ее поиски. Меня осенила мысль, это со мной случается, а иногда даже вовремя, и я спросил. Как она выглядит, когда не является вами? Карла Линдо молча подняла на меня глаза. Я думаю, не знаю, мне кажется, что я ее никогда не видела, А если и видел, то не догадывался, что это она. Не может быть. А покойник ведь меня предупреждал. Вы жили с ней под одной крышей и ни разу не видели её. Она же вас видела, раз одну из страниц книги посвятила вам. Должна была рассматривать чертовски близко, из всех особенностей лица змеюка проигнорировала только веснушки. Она сидела, запершись в своей башне, Никто без её желания не смел ступить туда. Её навещали лишь карлики, гоблины, да страшные крысолюди, я уверена, что ни разу с ней не встречалась. Замок барона похоже жуткое место. Не хотелось бы мне проводить там время. Хотя быть может, стоит спросить, не оставила ли она дома других, похожих на неё. По-видимому, я не сумел скрыть своих мыслей. Карло посмотрел на меня так, Словно прочитала их все. Немного попыхтев, я выдавил: "И вы ничего не можете добавить?" "Нет. То есть да. Я её не видела, но говорят, что она носит перстень на среднем пальце правой руки. Змея, трижды обвивающаяся вокруг пальца, с головой кобры. Утверждают, что в перстне мгновенно действующий яд". "Полезные сведения", заметил я. И подумав, добавил: У той женщины на пальцах, по-моему, колец не было. Детали визита по-прежнему оставались как бы в тумане. Дин: Ты видел перстень? Нет. Умница. Не упомянул ещё об одной рыжей. Думаю, при определённых обстоятельствах она его снимает. Что ещё? Карла Линдо покраснела. Это выглядело удивительно привлекательно при её цвете волос. Впрочем, на мой взгляд, любое её действие на редкость притягательно, даже когда она просто дышит. На ней есть татуировка, так говорят. Именно из-за татуировки она и получила своё прозвище Змеюка. Хм. Я неожиданно вспомнил одного парня из нашей роты морских пехотинцев. К нему почему-то прилипла кличка Ослиный Дик. И вот однажды, набравшись допомутнения расс утра, Он обратился к татуировщику. В результате мы стали называть его Человек-змеем. Держу пари, что если он ещё жив, то страшно жалеет о своей выходке. Если, конечно, не стал выступать в балаганах. Вся её верхняя часть, продолжила девушка, как бы голова змии, а груди глаза чудовища. Вот это да. Представляете? Вы просыпаетесь И бросаете взгляд на расположившуюся рядом с вами даму. Да, такой вид на всегда отбьёт у вас всякое желание. Неудивительно, что старина Ничтожник предпочёл горничную. Живой и весьма впечатляющий образ. Что ещё? Я представил себя бегающим по городу и срывающим блузки со всех вызывающих подозрения женщин. Она покачала головой. Капна золотых волос взлохнулась. И перед моими глазами возникла другая картина. Но тогда меть волос была рассыпана по булыжникам мостовой. Неужели образ теньни будет теперь преследовать меня постоянно? Надо навестить её и узнать, как идут дела. Завтра. Мне надо идти Дин к Морли. Его физиономия даже сморщилась от озабоченности. Благоразумно ли это? Это необходимо. «Размести мисс Рамаду в комнате для гостей, там она будет в безопасности». Весь вид Дина говорил, что в безопасности она окажется только после того, как я уйду из дома. Спорить я не стал. Я вообще редко с ним спорю. Заставить Дина изменить точку зрения невозможно. Думаю, ему в свое время надо было стать священником. Его не способны переубедить даже самые очевидные факты. Еще из него получилась бы классная старенькая супруга. Наверное, это результат длительного проживания под одной крышей с племянницами. Я никому не желаю зла, но мне хотелось бы, чтобы они заорканили себе мужей и оставили старика в покое». Дин кивнул. Я вышел из комнаты, не обращая внимания на призывы девицы. Поднявшись наверх и вооружившись, я прошел в кабинет попрощаться с Элеонорой. Пожелайте мне удачи, люди. Пожелайте мне большой удачи. В её деле мне не удалось спасти ни единой души. Хотя быть может, в некотором смысле я спас себя. После того, как утихла боль, я обрёл новые силы ещё для одной попытки улучшить наш мир.